Глава 10. За Пиренеей. С того момента, как таракон признал власть Карфагена, вся земля по эту сторону Пиренеев, от морского побережья, где стоял город, до истоков Великого Ибера, перешла под власть финикийцев. Васканы и Кантабры были побеждены. Потратив на захват этих территорий больше двух месяцев, Ганнибал двинул свою огромную армию дальше за Пиренеей, где начинали земли, принадлежащие кельтам из других племен. Федору невольно вспомнилась его служба римлянам и то, что они называли кельтов Галлами, а их земли Галлией. Перед походом состоялся общий сбор армии, на котором Ганнибал объявил, что разделяет ее. Для охраны новых земель он оставляет своего брата Газдрубала, а с ним большое соединение из ливийцев, финикийцев и кельтов. О его численности Ганнибал ничего не сказал, и Федор мог лишь приблизительно прикинуть количество войск, переживая о том, не оставят ли его с друзьями тоже охранять новые земли, ведь речь шла об африканских частях. Слухи распространялись самые разнообразные. Впрочем, их быстро пресек Оторбал, сообщивший своим африканцам, что с Газдрубалом в Испании остаются лишь первые десять хилярхий. Остальные идут дальше на Рим. В том числе сильно поредевшая за время боев двадцатая хилиархия, где служил Федор с друзьями. В его спере из 130 бойцов после покорения местных племен осталось 96 человек, а после приказа Ганнибала исключить из состава армии всех, кто не выдержит длительную полевую кампанию, вообще 70. Но дополнительного набора пока не проводилось. Отдохнув после возвращения пару дней в новом лагере под Илердой, 20-я хелиархия выступила вместе с остальными частями африканцев в поход через освобожденные Пиренеи. А Тарбал продолжал командовать походными частями, оставив в Испании своего заместителя. Впереди африканцев вышагивали иберийские пехотинцы, а позади – пестро разодетые хелиархии кельтов, и многочисленная конница иберийцев. Слоны и обоз находились сейчас в самом конце колонны, вдоль которой изредка проносились ставшие привычными чернокожие нумидийские всадники в купе с иберийскими конниками, игравшими роль разведки и охранения. Даже после того, как в Испании осталось, по слухам, почти сорок тысяч человек, армия выглядела внушительно. Ее порядки растянулись на многие километры. Однажды Федор даже увидел конницу кельтов, которых до сих пор видел только пешими. Некоторые горцы, уподобившись иберийским всадникам, тоже сидели подвое в седле. Одеждой они не отличались от других кельтов, но имели круглые щиты и более длинные мечи. Многие носили кольчуги и тяжелые доспехи. «Конница», — подумал Федор. «Глядя на них, везде не для бедных». «Слушай», — обратился Федор к шагавшему рядом Урбалу, вспомнив кое-что из прочитанного в прошлой жизни. «Я слышал, что у кельтов есть болевые колесницы. Я тут еще ни одной не видел». Урбал задумался, посмотрев вслед ускакавшим вперед всадникам. «Я тоже», — наконец честно сообщил он. «Но они есть. Просто нам не попадались пока». «Говорят, что там, куда мы идем, они встречаются чаще. Правда, у наших врагов. Неплохо бы и нашим обзавестись колесницами», — хмуро буркнул Федор. «Против них трудновато выстоять в открытом бою». «Не переживай, Чайка», — успокоил его друг. «У нас есть слоны, но главное, у нас есть Ганнибал. Он разберется с любыми врагами, с колесницами и без них». Федор прекратил разговор, поглядывая на горную дорогу, что тянулась через Пиренейские перевалы. Она уже давно миновала самую высокую точку и теперь уступчивым серпантином спускалась вниз. Значит, скоро должны показаться Гальские равнины. Рассматривая еще возвышавшиеся по сторонам горы, пехотинец седьмой сперы африканцев уже не в первый раз поймал себя на мысли, как беспредельно эти люди верят своему вождю, не дрогнув посылающего их на смертельную битву. Причем верят почти все солдаты и командиры, независимо от ранга и положения. Молодой Ганнибал вдохновлял свою армию, как раньше это делал его отец Гамилькар Барка. И эта армия брала для них город за городом и покоряла одно воинственное племя за другим. «Неисповедимы пути господни», — подумал Федор, вспомнив, чем закончится этот поход почти через шестнадцать лет, согласно описаниям историков. А может, и возьмем Рим. Иначе для чего туда идти? Впрочем, выбора у него не было. Он всецело сейчас зависел от приказов молодого вождя финикийцев. Куда прикажет, туда Федор Чайка и пойдет, и жизнь отдаст, если на роду написано. Хотя, Федор бросил взгляд на заснеженный пик, искрившийся на солнце, Не повидавшись с Юлией, не хотелось бы. Вспомнив о юной римлянке, находившейся сейчас по другую сторону медленно приближавшегося к ней фронта, Федор загрустил. Они не виделись уже давно, а Морпех не мог ее забыть, да и не хотел. Раньше с ним такого не случалось. Он расставался с девчонками легко, и уже оказавшись здесь... За время службы Риму не раз посещал местные бордели при удобном случае. Так делали все римские солдаты, просаживая свое жалование на вино и удовольствие. Но теперь все обстояло не так. У него даже женщины не было с тех пор, как он попал в Карфаген, несмотря на то, что деньги теперь водились. Внезапно вспыхнувшая любовь к Юлии до сих пор не прошла как и память о той единственной ночи, что они провели вместе. «Как там Летис?» — спросил слух Федор, чтобы отогнать внезапно нахлынувшую тоску, и оглянулся назад, где за строем спейры ехала пара телек с имуществом. «Нормально», — успокоил его Урбал, хитро усмехнувшись. Магна о нем позаботился. «Так что он никуда теперь не денется. Скоро будет шагать вместе с нами». Раненый в горах Летис после операции Федора пошел на поправку и почти выздоровел, но процесс реабилитации еще продолжался, и ему требовалось буквально несколько дней без войны, чтобы снова встать в строй. Однако именно на эти дни пришелся приказ Ганнибала о том, чтобы оставить всех увечных в Испании, а в поход взять только здоровых. И Летис, несмотря на свое богатырское здоровье, попадал под этот приказ. Но друзья не оставили его в беде, да и командир спейры в очередной раз прикрыл своих солдат. После разговора с Федором, являвшимся теперь вторым лицом в Спеере африканцев, Магна приказал временно пересадить Летиса на место возницы в телеге, что тащилось позади строя, а возницу вместо Летиса поставить в строй, под страхом смерти приказав ему на пару дней забыть, кто он такой. Обрадованный герой теперь расслаблялся, управляя лошадьми и давая ноге время зажить. Он уже почти нормально ходил, но сильно прихрамывал. А возница изображал Летиса, таская на себе оружие и доспехи, хотя раньше имел привилегию класть все это на телегу с остальной амуницией. Поскуливал от такой несправедливой судьбы, но шел. Чтобы конспирация не нарушилась, Федор вечером первого дня выдал ему за хлопоты несколько серебряных монет и возница быстро забыл про все тяготы и лишения. Даже наоборот, предложил Летису посидеть там еще пару дней. Вспомнив про Летиса, Чайка переключился на воспоминания о захваченном замке золоте Васканов и самом вожде. Провалившаяся на начальном этапе операция разведчиков закончилась как нельзя лучше, оторбал Узнавший о ночном рейде солдат из седьмой спееры одним из последних, в восторг от такого казуса не пришел. Командующий некоторое время даже раздумывал, не распять ли ему за это магну. Так финикийцы часто казнили военачальников, не выполнивших приказ или проигравших битву, но раздумал, когда узнал о захваченном золоте и вожде Васканов. Шестеро оставшихся в живых солдат из взвода разведчиков были награждены серебром, а Федор получил целый кошелек, немедленно отправленный на хранение в походную казну хилярхии. Несмотря на то, что пришлось потратиться на покупку нового счета, состояние чайки росло на глазах. Но главное, что история получила огласку в наилучшем для него свете. Гарут оказался главным вождем васканов подчинившим себе остальные племена. Заполучив в руки Гарута, оторвал тем самым смог шантажировать остальных васканов, засевших в высокогорных долинах. После непродолжительных пыток непримиримый Гарут сломался и присягнул Карфагену, заставив впоследствии часть васканов сложить оружие без боя. Но это сделали не все. Их пришлось уничтожить а казна Васканов пошла на подкуп нескольких сомневавшихся кантабрийских племен. Обо всем этом узнал сам Ганнибал, посетивший перед продолжением похода лагерь у Иллерды и вызвавший Аторбала вместе с Магной и командиром разведчиков седьмой Спейры к себе в шатер, где лично расспросил обо всех деталях. Неприглашенным оказался только Акрагар. «Ну что ж...» сказал облаченный в черную золотом кирасу вождь финикийцев, рядом с которым сидели его братья Газдрубал и Магон. «Федор Чайка, ты сослужил хорошую службу Карфагену в Испании». Он встал, приблизился и положил руку на плечо Марпеха. «Я вижу тебя уже второй раз с начала похода и запомню твое имя», молвил Ганнибал, глядя ему в глаза. «Надеюсь, когда мы придем на римские земли, Ты будешь служить не хуже. Федор не относился к робкому десятку, но его вдруг обуяли смешанные чувства радости и гордости. Он уподобился Летису в момент, когда тот впервые увидел вождя финикийцев рядом с собой. Под пристальным взглядом Ганнибала и его братьев, олицетворявших верховную власть в Испании, он потерял дар речи и долго не мог вымолвить ни слова, только кивнул в ответ. Но в конце концов нашелся и произнес высокопарную фразу, подходившую, как ему казалось, к такому моменту. Я благодарен, Ганнибаус, за то, что он заметил мои скромные заслуги, сказал Федор. Я не подведу. Командующий усмехнулся, увидев смущение на лице героя разведчика. Он говорит так, словно заседает в Сенате, произнес вождь, призвав свидетелей своих братьев. Я слышал тебя, Федор Чайка и доволен ответом. Ганнибал вернулся на свое место и добавил, обращаясь уже к Атарбалу. ты можешь вернуться к войскам. Когда они покидали шатер главного военачальника испанской армии, Федор не мог прогнать ощущение, что, несмотря на статус Ганнибала и его бесконечную власть над людьми, он только что беседовал с обычным человеком, и этот человек ему понравился. Он был не заносчив, а лишь по военным учеток. Про верховного командующего в подразделениях ходили разные слухи, но все больше о его подвигах, а не о жестокости. Говорили, что он одинаково терпеливо переносил жару и холод, ел и пил всегда в меру, не предаваясь длительным застольям. Спал, когда получалось, не отличая дня от ночи. Многие часто видели, как, завернувшись в военный плащ, Ганнибал смеживал веки прямо на земле, среди воинов, стоявших на постах. Федор, правда, сам ни разу не видел вождя карфагинян, спавшим на земле, но от других слышал об этом не раз. Говорили, что он отлично владел мечом и, вступая в бой, далеко опережал всадников, первым нападая на противника, а сражение заканчивал последним, убедившись, что враг разбит. Рассказывают, что Ганнибал свободно владеет греческим и латинским языками, как-то поведал ему Урбал, и даже написал на греческом языке несколько книг. «Интересно», — подумал Федор, вспоминая помпезного командира легиона на римской службе, — «спит ли помплони на земле, укрывшись плащом, и как часто предаются чревоугодию консулы». Впрочем, Ганнибала он пока видел всего несколько раз. Да и то либо в шатре, либо на коне. Так что собственное мнение об этом человеке ему еще предстояло составить. А Тарбал за этот поход был награжден золотой цепью, на которой висела круглая, похожая на монету, медаль с вычеканным изображением полумесяца. Не забыли о Крагара, Магну и Федора. В благодарность от имени Ганнибала он получил еще один кошелек, где оказалось столько золота что он мог бы купить собственную триеру и нанять Магну для командования пехотинцами. Самого Магну тоже наградили золотом, но не повысили в должности, поскольку Акрагар по-прежнему оставался на своем посту командира хилиархии, однако Магна был не в обиде. «Благодаря твоему ночному походу Ганнибал нас заметил», удовлетворенно кивнул Магна, «а он не забывает верных людей». Так что я не зря рисковал головой. Да и к Крагаром. В результате остались довольны. Хотя командир Хилярхии все же точит на меня теперь зуб. Ну да ладно, война только началась. Еще будет шанс доказать ему свою верность. А наш командир не прочь сделать карьеру, подтвердил итог Федор, поглядывая на смуглолицего рослого финикийца, в глазах которого светилась готовность ввязаться в новую авантюру. Этот далеко пойдет, что на суше, что на море. К вечеру они спустились с гор на холмистую равнину и заночевали в уже отстроенном лагере, укрепленном против обычного лишь невысоким частоколом. Так же делали и римляне, когда поблизости не случалось врагов. Федор, последние месяцы не выпускавший из рук фалькату, порубившую уже немало горцев, удивился чрезвычайно. «Неужели мы оставили всех врагов позади?» – спросил он Урбала, когда пехотинцы привычно расставляли в лагере шатер для ночлега, в чем им помогал еще хромавший Летис. Чайка, ставший не так давно вторым лицом в спеере, был освобожден от этого занятия, но для порядка присматривал за работами, находясь поблизости. «Не уверен», – ответил Урбал на вопрос Федора. «Мы в нескольких днях пути от Массалии, а она дружит с Римом. Да и неясно, как местные кельты отнесутся к нашему походу. «Нормально отнесутся», – заявил Летис, вбивая кол и натягивая веревку. «А не то я им так врежу, что мало не покажется». Повеселевший Летис, посчитавший себя здоровым и на следующий день присоединившийся к пешему строю, словно в воду глядел. Марш сквозь плодородные долины, раскинувшийся с другой стороны перенеев, оказался вполне мирным, что пришлось как нельзя кстати. Войска, измотанные покорением испанских горцев, нуждались в отдыхе. Как вскоре выяснилось, пока они воевали в Пиренеях, Ганнибал времени даром не терял и успел предварительно подготовиться к дальнейшей экспедиции. Он заключил соглашение с вождями местных племен, земли которых обещал не захватывать, За это они должны были беспрепятственно пропустить его армию кальпом. Вожди, наслышанные о судьбе Васканов и Кантабров, согласились. Федор предпочитал все же не доверять незнакомым кельтам на сто процентов. Кельты – народ воинственный и часто враждуют между собой. Но, тем не менее, первая неделя похода прошла спокойно. Марширующий вместе с командиром впереди солдат Федор то и дело замечал конных наблюдателей на окрестных холмах, меж которых петляла дорога, то заворачивающая к морю, то уходящая от него в сторону. Но никаких нападений, подобных памятной атаке элергетов с обрушиванием камней, не происходило. Армия Ганнибала, потеряв больше двух месяцев на покорение перенеев, теперь двигалась форсированным маршем вглубь Южной Галлии, обходя без боя все встречные селения. Больших городов пока не попадалось. Интересно, чем заняты римляне, думал вслух Федор, рассматривая местных конников, восседавших на своих низкорослых лошадках по вершинам холмов. Небось, вынюхивают все о нашем продвижении. Наверняка, подтвердил Урбал. Шпионов у них хватает. Да только Ганнибал их все равно перехитрит. Федор посмотрел на холмы, за которыми должно было находиться невидимое отсюда море. По холмам скакала нумидийская конница, оттесняя особенно любопытных жителей окрестных селений. «Может, и так», — засомневался Федор. «Да только, сам знаешь, у них сейчас больше кораблей. Что им стоит перекинуть сюда по морю пару легионов, чтобы встать у нас на пути к Альпам?» «Мысль неплохая», — усмехнулся Урбал, поправив висевший на ремне щит. «Но неужели ты думаешь, Ганнибал об этом не позаботился?» «А что он сделал?» – удивился Федор. «С римлянами договорился, что ли, чтобы подождали немного, пока мы от моря отойдем?» «Не знаю», – не уловил иронии финикийц, «но уверен, что мы дойдем куда надо вовремя». Федор замолчал. Уверенность в своем командовании у этого финикийца просто зашкаливала, и Чайка против воли тоже заразился ею и успокоился, перестав с напряжением осматривать окрестные холмы и поглаживать рукоять тяжелые фалькаты. За пять дней такого марша они миновали множество селений, где фуражиры закупали продовольствие, пополняя запасы армии, но ничего не разоряли. Один раз, когда утомленные дневным переходом воины ночевали близ Норбона, первого и крупного по местным меркам города, появившегося на пути, Федора с разведчиками послали к берегу чтобы рассмотреть с прибрежных холмов корабли, замеченные в море нумидийцами. После ночного нападения на крепость Гарута авторитет подразделения «Чайки», несмотря на потери, только вырос. Так что он без труда навербовал себе в отряд новых бойцов, которых, правда, еще следовало обучить. Зато теперь его взвод разведки состоял из 35 человек, и из них 10 являлись лучниками. Взяв с собой дюжину, Федор провел на холмах весь вечер, но никаких кораблей больше не показывалось, и, дождавшись, пока солнце сядет, он вернулся в лагерь. На следующее утро армия двинулась дальше. Солдаты Ганнибала шли по дороге, что следовало изгибам берега до тех пор, пока холмы не стали превращаться в низменность, отчетливо пахнувшую влагой. Спустя еще сутки эта низменность превратилась в настоящее болото, в котором стали увязать сандалии пехотинцев и копыта коней. И вскоре полки африканцев повернули, круто забирая в сторону от берега моря. Огибая возникшие на пути болота, армия уходила вглубь континента. С пологого холма Федор бросил последний взгляд на зеленые волны Средиземного моря, предчувствуя, что теперь не скоро увидит его снова. «Впереди река», — сообщил ему всезнающий Урбал, когда чайка подивился бесконечным болотом, попадающая у них на пути. «Большая река, разделяющаяся на десятки рукавов. Мы будем долго ее обходить». «Это он проронул, наверное». Федор на этот раз уточнять не стал. «Вроде тут других крупных рек не протекает. Морпех?» Порывшись в памяти, пришел к выводу, что сейчас эта река называлась как-то по-другому. Родан, кажется, но для себя решил обозначать ее привычным названием. Эту ночь африканцы Аторбала провели в лагере, разбитом на плоском холме, таком низком, что он едва выдавался из болота. После того, как солнце нырнуло в топе, над высокой травой поднялся туман. Комары, совершенно отсутствовавшие в горах, Теперь всю ночь досаждали Федору, из-за них старавшемуся заснуть очень долго. Вдобавок лежанки в палатке пропитались водой, и утром морпех обнаружил, что спит почти в луже. Урбал и особенно Летис с разнывшейся от такой погоды свежей раной ощущали себя не лучше. Следующую неделю карфагеняне плутали среди болот, в которых вязли кони и телеги с амуницией и провиантом. Осадный обоз шедший следом, вообще застревал на каждом повороте. Десятки раз Федор с товарищами принимал участие в операциях возволения из вязкой грязи застрявших телег с разобранными орудиями и другой амуницией. А дважды с удивлением и даже восхищением наблюдал, как слоны помогали вытаскивать тяжелые повозки, наполовину ушедшие в топь. Они ревели, сами уходя в трясину, но работу свою выполняли. «Какие полезные животные!» — похвалил их Федор, наблюдая одну из таких цен. «Не только топтать пехоту до да конницу, оказывается, умеют». «Да», — подхватил Урбал, беззаветно любивший слонов. «Не то слово, чайка!» «Я однажды видел, как их грузили на Квинкеремы, чтобы перевести на другой берег моря. Умнейшие животные! Но если их обидеть...» «Да что слон!» не удержался Федор, с руганью проваливаясь в очередную лужу. «Вот если даже меня обидеть, то я способен на многое. А если Летиса, то вообще лучше не представлять». Летис, шагавший рядом, прихрамывая на одну ногу, самодовольно ухмыльнулся. Такое издевательство над людьми и животными продолжалось до конца недели. Хорошего в этом было только то, что на болотах жило мало людей и никто не нападал на сильно растянувшуюся армию испанцев и африканцев, загнанную сюда волей одного человека. Хотя партизанская война даже малыми силами могла нанести здесь финикийцам большой урон. Наконец, в один из дней, показавшихся Федору счастливым, дорога постепенно стала забирать вверх, и к полудню они поднялись на холмы, откуда открывался чудесный вид на окрестности. Остановившись на вершине небольшого, поросшего кустарником и невысоким лесом холма, после недели непрерывных болот и ручьев, показавшегося Федору едва ли не горой, морпех заметил блеснувшую далеко внизу извилистую водную гладь, а присмотревшись, увидел довольно большую реку, петлявшую среди лесистых берегов и несшую свои воды к морю. «Вот она, Рона!» – выдохнул чайка. Достигнув первых сухих мест, армия Ганнибала остановилась, получив приказ строить лагерь. Инженерные части немедленно принялись за дело, на радость Федору, с ужасом вспоминавшему службу у римлян, где ему приходилось самому ежедневно заниматься строительством частокола и копанием рвов. Римский солдат, как в далеком будущем российский, был не только солдатом военной части, но и параллельно стройбатовцем принужденным выполнять любую прихоть начальства. Чего только не строили римские солдаты в свободное от службы время. И дороги, и акведуки, и мосты, и дома. Здесь же, в испанской армии, его заставляли только служить, а к хозяйственным работам привлекали по крайней необходимости. И такое случалось нечасто. Для строительства лагеря и наведения переправ существовал специальный отряд. Местность вокруг начиналась холмистая и лесная, напоминавшая сентиментальному Федору среднюю полосу России. Насколько хватало глаз, росли березы да ели, в перемешку с другими лиственными деревьями, уже слегка подернутыми желто-красным цветом. По прикидкам чайки на дворе стоял конец лета, и скоро, по всем прикидкам, полагалось наступить теплые осени. Климат за две с лишним тысячи лет не сильно изменился. Елки-палки! пробормотал себе под нос Федор, присев на поваленное разошедшимися строителями дерево в ожидании, пока его солдаты притащат из отставших повозок шатры и палатки. Это же я в Южную Францию забрался, всю сознательную жизнь рвался, даже язык начал учить, а попал только в другом времени. Вот какой компот получился. Но от нахлынувших воспоминаний его отвлек подошедший командир Спейры. «Чайка!» – подозвал его к себе Магна. «Бери своих бойцов и осмотрись у реки. Проводники рассказывают, что места здесь недобрые. Местные вожди с Ганнибалом не договорились, а ночевать здесь придется. Да и переправу наводить, наверное, тоже где-то поблизости. Так что понюхай там». «Вас понял», – усмехнулся Федор. Скорые на руку строители уже успели возвести первую линию обороны из привезенных с собой кольев, когда Федор, прихватив с собой 15 солдат, Урбала и одного из сопровождавших армию проводников, отправился на разведку. Летис по состоянию здоровья остался в лагере. Марпех возложил на него миссию командовать установкой шатров и палаток. Как не уговаривал сын владельца гончарной мастерской из Утики взять его с собой, как не убеждал, что нога в порядке, Федор настоял на своем. «Мы быстро», — сказал Чайка, — «до реки сбегаем и назад. Тут недалеко, а кинжалы твои нам еще успеются служить службу». И разведчики, подхватив щиты и дротики, мало ли что, направились вниз с холма в сторону заросших лесом берегов. По дороге им попались медийцы, вероятно, получившие свое задание, поскольку, покинув огороженную территорию, Чернокожие всадники ускакали в другом направлении, быстро рассеявшись среди окрестных холмов.